Глава 7. Ночная беседа. Сначала я даже не понял, что меня собственно разбудило. Это был какой-то дребезжащий, глухой звук, будто муха в деревянном коробке билась. Нет, целый рой мух, настолько мелким и раскатистым был этот звук. Подрав глаза и повертив головой, я смог определить, откуда этот звук исходит. Оказалось, его издавал мой телефон, лежащий на тумбочке рядом с кроватью. Именно он вибрировал, лёжа экраном вверх и светя в потолок дисплеем. Широ на соседней койке завозился и что-то недовольно пробубнил. Хорошо, хоть вообще не проснулся. К счастью, в телефоне установлен автоматический переход на виброрежим в ночное время. Если бы он сейчас завопил своим рингтоном на весь корпус, думаю, проснулся бы не один лишь Широ. Я схватил телефон и посмотрел на дисплей. Там светился какой-то незнакомый номер. Часы показывали чуть больше 2 часов ночи. Кому, мать его, понадобилось звонить мне в 2 часа ночи, да ещё с незнакомого номера? Кому вообще в этом мире понадобилось мне звонить? Мой номер знают два с половиной человека: Юлия, с которой наши пути разошлись, Ника Чел и майор Суджук. Хм, майор Суджук. Я ткнул пальцем в кнопку приёма звонка и поднёс телефон к уху, не торопясь говорить. Если это действительно майор, то он догадается, что я на связи как минимум по тому факту, что закончились гудки. "Серж", раздался в трубке странный голос. Он был и похож на голос майора, и не похож одновременно, будто искажён. "Серж, это Антон Суджук. Звоню по зашифрованной линии, но всё равно выйди куда-нибудь, чтобы тебя не подслушали". Я кинул короткий взгляд на вокшающегося на своей койке Шира, два раза стукнул ногтем по телефону возле микрофона, давая майору понять, что я принял информацию и поднялся с кровати. в одних лишь трусах и футболке, босиком, я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, но не закрывая на замок. В коридоре свет тоже не горел, но он и не был нужен. И так можно было разобрать окружение, не говоря уже о том, что заблудиться и зайти не туда просто невозможно. Коридор прямой, как стрела. И в его конце, будто на конечник, располагался блоксан узла, состоящий из отдельного туалета на 10 кабинок и отдельной душевой на 20. А в душевую-то я и направился. В туалете посреди ночи шанс кого-то встретить был, хоть и небольшой, а вот душ посреди ночи кому-то вряд ли пришло бы в голову принимать. Дойдя до душевой, И открыв дверь, лишённую всяких замков и запоров, я ещё раз оглядел коридор, убедился, что меня никто не видит, и зашёл внутрь. Прикрыл за собой дверь, оставив крошечную щель, и встал возле неё, одним глазом глядя в тёмный коридор на случай, если кому-то куда-то всё же приспичит. Слушаю. О, вы на связи. Оживился мэр. «Я уж думал, помехи какие-то. Или рассоединила, может?» «Уж извините, что звоню так поздно ночью, но это единственное время, когда я могу быть уверен, что за мной не наблюдают». «Не страшно, майор», – вздохнул я. «Это, конечно, было страшно, но наверняка и суджук мне не на пустом месте звонит. Не такой он человек». «Я раскопал кое-какую информацию, что, может быть, вам интересно». А может быть, вы даже сможете помочь мне в дальнейшем расследовании. Что за информация? Я выяснил, кем был тот редизайнер, которого вы нашли внутри Агата. Ну, или вернее будет сказать, я выяснил, что за редизайнер мог быть на месте найденного вами скелета. Я поднял архивные сводки по редизайнерам и выяснил, что через трое суток после того, как пропал Агата, Когда все поисковые операции были в самом разгаре, и когда они раз за разом заканчивались неудачами, вводя в панику всех причастных, клан Чемберс сообщил о том, что один из его членов пропал без вести. Просто так, ни с того ни с сего, перестал выходить на связь, появляться в клан Холли и даже перестал чувствоваться покровной сети. Понятное дело, что подобное заявление было принято и зарегистрировано, но мыслями практически всего мира на тот момент владел Агад, и это заявление было принято, зарегистрировано и забыто. И вы полагаете? Я не полагаю, я совершенно уверен, что это именно тот реа-дизайнер, которого вы нашли в Агате. И что она не пропала без вести, а была целенаправленно послана туда кланом Чимберс для того, чтобы саботировать проект Агад. И они подали заявление о её пропаже тоже не просто так, а потому, что дальше скрывать это было просто нельзя. Подходила её очередь бы его в одежурства в одном из городов. И если бы она там не появилась без соответствующего заявления, это вызвало бы массу вопросов. А так Чемберсы прикрылись пропажей и сделали это очень вовремя. Как раз тогда, когда это заявление оказалось похоронено под тонной других бумаг. И кто же это был? Келли Чемберс, молодая редизайнерша, 28 лет, ничем особенным не отличалась, нигде себя особо не проявила. Одна из сотни других. Разве что во время своей учёбы в академии показывала неплохие результаты и считалась одной из самых одарённых студенток. Но после академии она как-то пропала из инфополя и не оставила о себе никаких особенных напоминаний. Допустим, даже это была она, согласился я. Но что нам это даст? Коль что даст? усмехнулся майор. Мы ведь в нашем разговоре так и не смогли прийти к пониманию того, как она оказалась в Агате. Я уже потом об этом подумал сам, откидывая теории одну за другой за их несостоятельностью. Все они казались какими-то нелогичными, неправильными, требовали множества допущений, а то и вовсе вовлечения в процесс других редизайнеров. Но когда я узнал имя подозреваемого в саботаже проекта Агад, я понял, что всё это время копал не в ту сторону. Я считал теории неправильными, потому что они требовали для своего исполнения всяких условий разной степени достоверности. Но оказалось, что именно одно из этих условий и нужно было рассматривать. Майор, пожалуйста, попроще. 2:00 ночи на дворе, я ещё не проснулся толком. Хорошо, хорошо. Поспешно согласился майор. Забылся я, сам-то ещё не ложился даже. Так вот, я начал изучать всё, что было в архивах на Клан Чемберс, и в особенности на Телли. И знаете, что я нашёл? Конечно же, не знаю. Я нашёл немалое количество фотографий, на которых Телли была запечатлена с одним и тем же человеком. В основном это были фотографии из камер уличного наблюдения, но были и случайные фото, а также несколько явно постановочных, художественных. Так вот, везде телли был с одним и тем же человеком, и характер их позирования на фотографиях весьма недвусмысленно давал понять, что они находятся в отношениях. И кто же этот человек? А вот это самое интересное. Это был Даниэль Грикс. Впервые слышу. Ничего удивительного. Он в своё время перешёл из одного клана в другой, сменив родную линию на линию воды и клан Грикс, но оставив, как это часто бывает в такой ситуации, приятельские отношения со своей родной линией. Тут, видимо, я должен спросить, с какой линии он был изначально? Можно и не спрашивать. Я и так скажу, ведь именно к этому я и подвожу. Дело в том, что изначально его звали Даниэль Радка. Вернувшись в кровать, я ещё долго не мог уснуть, осмысливал сказанное майором. Если это всё правда, если все его умозрительные выкладки имеют под собой реальную основу, то тогда абсолютно всё встаёт на свои места. Даниэль Грикс, урождённый Даниэль Радка, вполне мог договориться с Радка о том, чтобы они перебросили Келли Чимберс в ту зону, где проезжал Агад. После чего она и сделала то, что и сделала. Судя по тому, что она оказалась внутри, она каким-то образом втёрлась в доверие к экипажу, проникла внутрь и начала закапывать автопоезд под землю. Пока экипаж понял, что происходит, пока поверил в это, Наверняка один вагон уже оказался под землёй, и тогда они кинулись на защиту своих жизней. Келли отбивалась от них шипами, вырванными из скальной породы, которая измочалила третий вагон, по крайней мере, от тех, кто пытался дать ей отпор, остальных она убила прямо в кроватях. Видимо, нападение произошло ночью. Водители Агата до последнего пытались вытащить машину из земляного плена, но в конце концов погибли и они. И только одному бойцу из двадцати пяти удалось что-то противопоставить Келли. Он добрался до нее и заколол ножом. Все оружие в Агате осталось опечатанным и запертым в шкафчиках. Никто не успел за него схватиться. Никто не успел им воспользоваться. Все произошло наверняка за какую-то минуту. Единственное, что успело сработать, это старая, добрая, грубая, варварская, острая железяка. Остаётся только один вопрос. Почему экипаж Агата не передал по радиосвязи, что на них напали? Ведь радио в Тигаче точно было, и оно точно работало. Я сам слышал, как Ника переговаривалась с Бархангельском, когда мы подъезжали. Неужели тоже не успели? Не подумали? Решили, что попытки спасти поезд путём утапливания в полпедали газа важнее, чем предупредить своё командование о предательстве рядизайнера? Или была ещё какая-то причина. Да, знать бы это всё несколько дней назад, тогда я бы уже не торопился как можно скорее покинуть Агад, а осмотрел бы его досконально. Постарался найти бы все возможные зацепки, которые там только могли остаться. Облазил бы все шкафы, тумбы и ящики, прошерстил бы каждый стелет, перебрал бы по косточкам. А сейчас даже думать об этом как-то грустно. Все улики закопанных хрен знает где, на хрен знает какой глубине. И даже если майор действительно решится обвинить клан Чемберс в том, что они саботировали проект Агад, никаких доказательств у него не будет. Собственно говоря, нет даже никаких доказательств того, что скелет в Агаде принадлежал именно Телли Чемберс. Не факт, что это вообще был редизайнер. Возможно, это просто какой-то посторонний человек, которого почему-то экипаж Агата решил убить. А всё, что произошло с самим Агатом, да, дело рук редизайнера. Но кто сказал, что он там же и остался? Пришёл, сделал дело и ушёл. А то, что Келли пропала, всего лишь совпадение, да и только. Да, чушь полнейшая. теория, для исполнения которой слишком много всего должно совпасть. В такую не поверишь даже во сне. Но ведь Суджук думал про свои умозаключения точно так же, а в итоге одна из этих сложных и громоздких теорий как раз и оказалась самой вероятной. Надо было лишь добавить ей еще больше дополнительных условий, превысить некоторую концентрацию бредовости, после чего она стала звучать даже осмысленно. А ведь самое интересное это даже не личность Риа Дизайнера Диверсанта. Самое интересное это та причина, по которой майор собственно звонил и по которой он старался сохранить этот звонок в секрете. Он не стал бы звонить мне просто ради того, чтобы выдать имя Келли, и он сам об этом сказал перед тем, как отключиться. Эта информация для него была вторична, хоть он и понимал, что для меня всё ровно наоборот. Почему и начал с того, с чего начал? А вот что интересовало его самого это то, что от забрали. Буквально за пару часов до того, как майор позвонил мне, приехали какие-то неизвестные люди, что уже само по себе странно, ведь Суджук занимал далеко не последнее место в иерархии Министерства внутренних дел. Для того, чтобы быть с кем-то неизвестным майору, нужно стоять либо несоизмеримо ниже него, либо настолько же сильно выше. И судя по тому, что эти ребята в чёрном быстро и аккуратно убедили начальство майора отдать им агат, показав всем пару бумажек и коречек, здесь более вероятен второй вариант. Так или иначе, агат забрали буквально за каких-то 15 минут. Всё произошло настолько быстро и неожиданно, что самого майора никто даже не успел поставить в известность, и о потере он узнал лишь постфактум. Не то, чтобы его это сильно напрягло. Скорее, намного больше его напрягло то, что существует какая-то структура, которая может себе это позволить. Управление 0. Так он назвал этих людей. Легендарная и официально несуществующая правительственная структура, которая занимается изучением редизайна с точки зрения опасности для человечества. Именно управление 0 определило, что притягивает даргов к городам, и именно управление 0 в своё время предложили идею проекта Агад как первую веху на пути избавления человечества от необходимости редизайна. Это, конечно, были далеко не все идеи, которые управление подкидывало правительству с завидным постоянством. Были и предложения организовать отдельные резервации для редизайнеров, полностью избавив от них крупные города и отвлекая внимание даргов от них. Был даже гипотетический план полного уничтожения всех редизайнеров с холодными бездушными подсчётами потерь среди гражданских, сперва от боевых действий, потом от последующих за ними событий, включая голод и угрозу даргов. Управление 0 это как арбитры для редизайнеров, так их назвал майор. Вернее, он поправился. Это люди, которые возомнили себя арбитрами, люди, которые решили, что человечеству нужна защита не только в лице редизайнеров, но и от них самих тоже. И самое плохое, доподлинно неизвестно, что это вообще за структура такая, кто ей управляет и даже кто в неё входит. Абсолютно любой человек, от бомжа на улице до персонала академии, разумеется, только того, что представлен простыми людьми, может быть членом управления. Управления, говорил майор. Эта кучка людей с очень большими возможностями и очень параноидальным мышлением. Кучка тех, кто боится, что их предсказания могут исполниться, но одновременно желающих этого. И меня беспокоит, что они забрали агат себе. «Они были в своем праве, безусловно, но от этого спокойнее не становится. Будьте готовы ко всему, Серж. Мне все это очень не нравится». А уж мне-то как не нравится. Явился в этот мир за новой спокойной жизнью, а в итоге сцепился со здешними магами, влез в какую-то мутную разборку между людьми и реодизайнерами. И все это даже раньше, чем успел стать реодизайнером сам». Я поворочился на кровати, пытаясь лечь поудобнее, и заодно пытаюсь вспомнить, что майор говорил интересного ещё. Говоря честно, вторая часть разговора, а он длился минут 15, и трижды его приходилось прерывать из-за полуночников, справляющих нужду. Плохо запомнилось после новостей о том, что Келли Чемберс тоже связана с ратка, хоть и косвенно. Тем не менее, про управление я смог запомнить. Слишком важной эта информация оказалась. А вот говорил ли майор ещё что-то важное, уже не вспомню, по крайней мере, сейчас. Кроме того, до сих пор остаётся вопрос, какие вообще цели преследовал майор, когда решил позвонить мне. Он выложил мне информацию, но вряд ли он не понимал, что мне больше нечего добавить к сказанному. Да. У меня появились какие-то догадки и мысли, сформировавшиеся на основе услышанного. Но ведь и у него самого они появились тоже. И наверняка точно такие же. Даже если взять за факт, что майору просто неизвестна внутренняя кухня кланов, которую они совершенно точно не выносят за пределы своих клан-холлов, все равно картина произошедшего остается довольно прозрачной. Остается лишь вопрос мотивации тех, кто саботировал проект Агат. Ну и, конечно, в их количестве. Если в это дело втянуты уже целых 3 клана, то кто поручится, что их там не больше. С другой стороны, Самура станет вести двойную игру. Он же всё-таки запасник. Он в курсе, чей я на самом деле сын и заочно подозревает и меня. На что и намекнул, выложив правду про радка. а потом сказал, что делом заинтересовалось управление, тем самым прозрачно намекнув, что оно заинтересовалось непосредственно мной, и ждал реакции. Ждал, что я занервничаю, начну нести и делать всякие другие глупые вещи, в случае, если замешан в этом деле, конечно, или в случае, если я знаю больше, чем на самом деле рассказал. И время для звонка было выбрано самое, что ни на есть отличное – два часа ночи. Время самого глубокого сна, когда человеку труднее всего проснуться и когда он будет максимально уязвим в психологическом плане. Да уж, никому нельзя доверять. Мое преимущество в данной ситуации лишь только в том, что я ничего не скрываю и никак не причастен к тому делу. «Надо будет присмотреться к персоналу Академии. Что-то мне подсказывает, что у майора и здесь есть свои люди, а не у него, так и у управления. Не может не быть. После всего того, что я про них узнал, просто не может». Разрешив все думы этим простым тезисом, я наконец почувствовал удовлетворение и провалился в сон. Во сне я снова бежал по наклоненному полу падающего в пропасть вагона Агата, только в этот раз лука и стрел у меня не было. Зато была целая толпа людей в чёрных костюмах и тёмных солнцезащитных очках, которыми падающий вагон был набит как бочка селёдками. Они молча тянули ко мне руки, хватали меня за ноги и за руку, дёргали за одежду, пытались не дать мне вырваться из вагона, утянуть вместе с собой. Я вырывался, сбрасывал их с себя, цеплялся за всё, за что только мог уцепиться, но никак не мог продвинуться вперёд. Едва я избавлялся от одной пары рук, как тут же в меня вцеплялись ещё три, а вагон всё никак не мог упасть. И добраться до выхода я тоже всё никак не мог. Так что мерзотное окряканье сирены из-под потолка я воспринял даже с облегчением.